Глава 4. Когда я покинула кабинет Тищенко, то чувствовала себя, наверное, так же, как Штирлиц, возвращавшийся из немецкого генштаба. В тот момент логичным действием было бы совершение какого-то следующего шага в направлении к разгадке. Проблема заключалась в том, что я понятия не имела, каким должен был быть этот шаг. Я рассеянно шагала по длинному представительному коридору, думая о своем, как вдруг случилась неожиданность. Надо сказать, весьма неприятная для меня. Сначала я услышала радостное присвистывание. Оглянув в сторону, откуда оно донеслось, смогла лицезреть типа, который этот звук воспроизвел. Одного беглого взгляда хватило, чтобы понять, стоящий около окна парень Тот самый гоблиноподобный субъект, на которого мне так везло в последние два дня. Это он вместе со своим товарищем пытался подснять меня вчера вечером, и он же приставал ко мне в кафе сегодня днём. В общем, я была не рада. Зато он, похоже, наоборот. Опа. Вот это я понимаю, красавица. Это судьба. Мы же с тобой сегодня уже виделись. Интересно, каким был бы его восторг, узнай он, что мы виделись еще и вчера. В любом случае, разделять его радостные чувства я не собиралась. Однако и уходить просто так теперь было нельзя. Похоже, этот крендель здесь работает. Поэтому я попыталась придать взгляду максимальную доброжелательность и подошла к окну. Достала из сумочки сигарету, вопросительно посмотрела на парня и удовлетворенно отметила, как он засиял. Моментально достав зажигалку, Я закурила и чуть улыбнувшись, сказала: "Привет, привет. Что тут делаешь?" "Тружусь". "Да ты что? А завод-то тебя как?" "Парня звали Мишей. Мы разговорились, и вот забавно. В ходе нашего общения выяснилось, что он далеко не такой придурок, каким кажется на первый взгляд. Работает он в фирме Абес Плюс, именно так называлось дочернее предприятие Арарата, уже почти три с половиной года и в настоящее время занимает должность заместителя управляющего. Поскольку управляющим, как я теперь знала, является Тищенко, из этого следовало, что Миша, второй человек фирмы. Когда я высказала искусно подделанное восхищение по этому поводу, дабы расположить моего нового знакомого к дальнейшему повествованию, он широко улыбнулся, видно, Миша был простодушным по натуре парнем, несмотря на свой гориллоподобный облик. И тут он пояснил: "Я здесь такую должность занимаю, знаешь почему? Да нет, откуда тебе знать? Я ж племянник Тищенко, главы фирмы, он родной брат моей матери. Если бы я вовремя не сдержалась, то, наверное, в ответ на это объяснение издала бы торжествующий возглас. но надо же, такая удача!" Первый день расследования судьба преподнесла мне на блюдечке с голубой каемочкой не кого-нибудь, а настоящего племянника моего главного подозреваемого, к тому же занимающего должность его заместителя. И этот ее подарок, ко всему прочему, отчаянно ко мне клеился во время наших предыдущих встреч, а сейчас глядит на меня словно дворняга на вкусную косточку. Положительно, небеса сегодня ко мне благосклонны. Однако все же имелась небольшая проблема. Если мои первоначальные умозаключения верны и Тищенко в самом деле заинтересован в смерти Сандалова, а Игорь представляет собой что-то вроде внедренного во вражеский лагерь разведчика, то будет трудно скрывать тот факт, что я закрутила роман с Игорьком. И теперь вставал вопрос, как же я смогу беспрепятственно общаться с племянником Тищенко Мишей, если для всех буду являться подружкой Игоря а ведь и Игорь, и Миша могли оказаться одинаково полезны в расследовании, поэтому упускать я никого не собиралась. В общем, меня ожидали веселые деньки. Мне придется одновременно крутить два романа с парнями, которые работают в одном здании и в сообщающихся фирмах, и при этом надо умудриться крутить их так, чтобы герой каждого романа считал себя единственным. Да уж, скучать точно не придется». В момент прощания Миша смотрел на меня чуть ли не влюблённо. Конечно, я прекрасно понимала, за его взглядами скрывается банальная похоть. Вчера я имела возможность наглядно в этом убедиться. Однако моя работа состоит в том, чтобы из имеющихся кусочков головоломки при помощи арсенальных средств создавать единую картину, поэтому с Мишкой, как с одним из потенциальных орудий моего арсенала, я решила общаться чрезвычайно любезно уже придя домой, я обратилась к своим гадальным костям, дабы получить от них моральную поддержку в своем нелегком деле. Выпавшая комбинация меня чрезвычайно порадовала и внушила оптимизм. Цифры 1 плюс 20 плюс 25 означали: вы используете свою привлекательность в эгоистичных целях, с равнодушной легкостью разбивая мужское сердце. Посчитав предсказания сигналом к действию, я решила начать атаку с целью разбивания конкретного мужского сердца, принадлежащего Игорю. Кстати, косточки, как всегда, оказались правы. Разбить я могла только одно сердце, поскольку Миша испытывал ко мне чувства, родившиеся совсем в другом месте. Игорь промяукала я в телефонную трубку: "Это Татьяна". Неподдельная радость на том конце провода была очевидной. Ничего не стоило договориться о встрече, и уже через пару минут мы условились, что пойдем куда-нибудь поужинать. Денек мне выдался нелегкий, поэтому я справедливо сочла себя заслуживающей посещение ресторана, тем более в обществе того, кого я прорабатывала. Однако в тот момент, когда я стояла перед раскрытым шкафом, подбирая одежду, мысли о расследовании не слишком-то меня занимали. Я всецело отдалась приятным приготовлениям, которых довольно долгое время была лишена. Мужчины не способны понять, как нуждается красивая женщина в том, чтобы время от времени делать себе хорошую прическу и макияж, надевать нарядную одежду и отправляться на бал или по крайней мере на его современную интерпретацию. Через полчаса Я с удовлетворением смотрела на себя в зеркало. Нет, как бы там ни было, а все таки здорово, что даже после долговременной утомительной работы и при отсутствии отдыха я остаюсь королевой. Именно об этом говорил мне один преподаватель в институте. Заведующий кафедрой нашей специальности чрезвычайно неординарная личность, человек, которого одинаково боялись как студенты, так и преподаватели. Он чувствовал ко мне особое расположение. Ты женщина, поэтому должна быть королевой в любой ситуации, сказал он мне однажды, и эти его слова я запомнила на всю жизнь, сделав их своим девизом. И вот сейчас, глядя в зеркало, которое выдавало мне отражение красавицы, облачённой в элегантное черное платье, я не сомневалась в том, что вечер удастся во всех отношениях, и в плане работы, и тем более в плане отдыха. Последнее вообще не вызывало никаких сомнений. С Игорем мы договорились встретиться недалеко от моего дома, в том самом переулке, в котором так долго прощались в прошлый раз. Надо сказать, я была уверена, что он заедет за мной на такси, поэтому, когда мой кавалер лихо подкатил на потрясающем темно фиолетовом «Ауди», Я несколько призадумалась. Конечно, в настоящее время такой машиной никого не удивишь, а уж меня, видавшую всякое и тем более. Однако тачка так явно не соответствовала образу простого охранника, каким Игорь пытался казаться, что я сразу же начала выяснять у него обстоятельства приобретения такого коня. Классная тачка, авторитетно констатировала я после того, как Игорь впился в мои губы отнюдь не целомудренным поцелуем, а потом усадил в машину. Неужели твоя? Здесь я постаралась, чтобы в голосе не прозвучало пренебрежение. Отца, нехотя процедил он. Он мне иногда даёт поездить на самые торжественные случаи, только редко такое бывает, к сожалению. Сегодня он был сильно загружен работой и, видимо, ему не хотелось со мной пререкаться, быстро согласился. "Да, а кто же у тебя отец? Большой начальник", с иронией в голосе провозгласил Игорь. "Но я об этом не хочу говорить, они с моей матерью давно разошлись, и только недавно мы с ним общаться начали". Узнавать про семейные тайны Игоря мне совсем не хотелось, поскольку эта тема была далека от той, которая по-настоящему меня интересовала слушала я вполуха, мысленно решив в течение вечера выбрать удобный момент и завязать непринужденный разговор о работе. Мы подъехали к площади, расположенной рядом с ночным клубом. Владельцы этого заведения постарались на славу, им удалось создать атмосферу, располагающую к легкому и приятному времяпровождению. Даже дворик около клуба полностью соответствовал общему образу благодатного ничего не делания. Фонтан с подсветкой, газоны с красивыми цветами, резные лавочки, фонари таков был декор, предваряющий вход на территорию. Внутри бравые ребята-охранники проверили билеты, а заодно и мою сумочку на предмет наличия в ней колющих, режущих и других предметов опасных для жизни. К счастью, у меня с собой сегодня не было никакого оружия, хотя вообще-то я частенько ношу его. В общем, мы благополучно прошли внутрь клуба и по лестнице с ковровой дорожкой поднялись на второй этаж, где находился ресторан. Как только мы сели за столик, тотчас же подскочила симпатичная девушка в белой блузке и чёрной юбке и протянула меню в темно красном кожаном переплёте. Заглянув туда, я мысленно присвистнула. Цены здесь были завышенными даже с точки зрения дорогих клубов то, что Игорек так легко решил привести меня сюда, говорило о многом. В нашем городе было полно приличных заведений, посещение которых обошлось бы моему обожателю чуть ли не вдвое дешевле. Однако он очевидно не слишком-то стремился экономить. Из чего напрашивался вывод, что проблемы денег перед ним вообще не стоит. Может, отец-начальник дает ему на карманные расходы, надо бы прояснить этот вопрос. Поэтому Как только нам принесли заказанное, и мы приступили к ужину, я невзначай спросила: "Ты живешь один или с родителями? С матерью?" "Отец с нами не живет, я же говорил тебе." "А, да, я помню. Но вы, наверное, общаетесь?" «А ты что? Им интересуешься? Кем? Ну, моим отцом." Вилка застряла в воздухе, а я изумлённо глянула на Игоря. Его взгляд, казалось, ровным счётом ничего не выражал. Однако вопрос был прямо-таки провокационным. Неужели он стал догадываться, что я копаю под него? Слушай, извини, я не знала, что это больная для тебя тема. Всё, всё, умолкаю. Судьба снова проявила ко мне благосклонность, потому что Игорь с лёгкостью перевёл разговор на другую тему. Мы немного поболтали о пустяках, а потом я стала осторожно подбираться к разговору о его работе. Надо сказать, данная тема волновала меня гораздо сильнее, чем родственные отношения Игоря. О работе мой новый поклонник заговорил с большой охотой. Значит, я ошиблась, и он меня ни в чем не подозревает. А у тебя на работе какие обязанности? Ну, вообще по-разному. Нас охранников всего трое. Иногда один за шофёра, два других что-то вроде телохранителей, потом меняемся. Иногда все трое в одинаковом качестве на работу выходим. В крайних случаях. Как это понять в крайних случаях? Ну там, гулянки какие-нибудь или стрелы опасные. Разборки, что ли? Ну да, вроде того. Так ты у нас боевым искусством обученный мальчик? Ну да. Я знаю каратэ, дзюдо, тхэквондо и ещё много страшных слов. Мы дружно рассмеялись, и разговор к моему первоначальному неудовольствию перешел на отвлеченные темы. Игорь стал рассказывать, какими боевыми техниками он владеет, как он ими занимался с раннего детства и как отрабатывал приемы в школе на неугодных ему личностях. Рассказывал он весьма увлекательно и смешно, и к тому времени, как нам принесли десерт, я уже от души хохотала. Настроение мое было чрезвычайно благодушным, о работе думать страшно не хотелось, и я решила позволить себе расслабиться. Немало способствовало этому и обстановка, алкогольные напитки и мой спутник. Неизвестно от чего больше я опьянела, но пришлось констатировать сей факт. Хотя на ногах я стояла довольно уверенно и даже вытащила Игоря потанцевать, однако в голове стоял пьяный дурман, и ощущение это было весьма приятным. Вечер стоило завершить в соответствии со всеми законами жанра. Поэтому, когда мы подошли к машине и страстно поцеловались, я приняла решение поехать к нему домой. Эта мысль легко возникла в затуманенном алкоголем сознании, а потом прочно там обосновалась. Мы сели в машину, Игорь положил свою руку на моё колено и, глядя мимо меня, спросил: "Домой?" "Угу", ответила я, немного помолчала, а затем добавила: "К тебе". Он бросил на меня быстрый взгляд, поспешно завел машину, и мы стремительно помчались, при этом каждый мысленно предвкушал продолжение банкета. Наше пробуждение на следующий день представляло собой картину из разряда утро туманное. По крайней мере, я-то уж точно испытывала целую гамму физических мучений похмельного характера, что было неудивительно. Игорь, в отличие от меня, Вечером ничего алкогольного не пил и поэтому спал сейчас сном праведника, а я, изнывая от ужасающей сухости во рту, проснулась в девять часов утра, заставляя себя подняться и раздобыть воды и, продолжая при этом лежать практически неподвижно, я понемногу смогла сделать то, на что вчера не имела физической возможности, а именно оглядеться. Жилище Игоря было весьма своеобразным. Помнится, он говорил, что живет вместе с мамой. Потом выяснилось, что вообще-то она обосновалась в деревне просто подолгу гостит у него. Однако женской руки в квартире явно не чувствовалось. Кругом царил такой кавардак, что даже я, привычный ко всему человек, не могла не отреагировать и не восхититься стойкости хозяина, продолжавшего добровольно жить в подобных условиях. И дело даже не в грязи или пыли, хотя их, надо сказать, было достаточно, а в том, что все вещи находились в каких-то неожиданных местах, и их расположение никак не хотело укладываться в моей голове. Так, например, мне показалось, что джинсам совершенно нечего делать на клавиатуре от компьютера, однако они лежали именно там. Это оказалось далеко не единственная и подобного рода, и я уже хотела перейти к дальнейшим ленивым размышлениям, переведя взгляд на что-нибудь новенькое. Но меня остановила какая-то мимолетная мысль. Я напряглась, стараясь вспомнить, что же меня так поразило, вновь перевела взгляд на джинсы, подумав, не они ли стали причиной моего удивления, и вдруг поняла: компьютер Потрясающая техника самой последней модели со всем современным оснащением была достойна находиться в офисе какой-нибудь солидной компании, но уж никак не в скромном жилище более, чем скромного охранника. Можно, конечно, понять, если бы компьютер был необходим Игорю по роду деятельности. Тогда его фирма могла бы спонсировать приобретение машины. Однако даже в этом случае столь новая модель ему ни к чему, а уж простому охраннику компьютер необходим так же, как мне колесо от паровоза. Нет. Конечно, я могу понять, что в наш современный век техника входит в жизнь каждого человека и тому подобное, но не для игр же, со стрелялками он использует своего монстра в конце-то концов. В общем, во мне проснулся азарт. А вместе с ним отступили и неприятные ощущения из разряда после вчерашнего. Я вновь ощутила жажду деятельности и с вожделением посмотрела на компьютер. К несчастью, в этот момент Игорь завозился, и мне пришлось притвориться спящей, иначе он мог принять вожделение на свой счет, а у меня появились другие планы. Пришла пора забыть о чувственных удовольствиях и снова превратиться в ищейку. Между тем Мой любовник, судя по всему, собрался устроить мне сюрприз, потому как вознамерился покинуть наше ложе. Краем глаза я увидела, как он сладко потянулся и начал потихоньку выползать из кровати, явно решив, что я сплю и стараясь меня не разбудить. Я изо всех сил надеялась, что он отправится на цветочный рынок, дабы преподнести мне букет алых роз. Тогда я в его отсутствии могла бы немного похозяйничать и, может быть, найти что-нибудь интересное в компьютере. Однако, похоже, в его планы входило только приготовление завтрака, поскольку в тот момент, когда он покинул комнату, из одежды на нём были только семейные трусы. Не мог же он в таком виде отправиться добывать мне букет, хотя лично я была бы не против. Однако звяканье тарелок на кухне окончательно разбило мои слабо тлеющие надежды. Оставшись в комнате, я осмотрелась как следует. Комната была небольшая, основную ее часть занимала кровать, такая громадина, на которой запросто уместилась бы на сон куча народу. Около противоположной стены находился стол с компьютерной техникой. Сейчас стало понятно, почему я не сразу обратила внимание на сей очаг цивилизации. Его закрывал высокий стул, на который был навален ворох одежды. Из мебели присутствовало только еще одно кресло, кстати, тоже весьма заваленное шмотками, и все. Больше в комнате не было ничего: ни единой книги, свидетельствовавшей о пристрастиях и вкусах хозяина квартиры, ни конспектов или чертежей, которые указывали бы на то, что он является студентом какого-нибудь вуза, ничего. Опять возникла подлая, но резонная мысль: зачем в таком случае Игорю компьютер? Что за дела, связанные с классной техникой, могут быть у обыкновенного охранника? Или он вовсе Необыкновенный охранник, а тщательно подготовленный помощник некоего господина, помещенный им рядом с неугодной личностью. Пора было напомнить о своем присутствии, а то, похоже, мой герой-любовник излишне увлекся приготовлением завтрака. Ароматы с кухни, правда, доносились превосходные, однако мозговая активность, бившая ключом, не давала мне возможности отлеживаться. Перед тем, как выйти к Игорю, я достала из сумочки свои косточки и бросила их прямо на кровать. Меня интересовало самое ближайшее будущее три, ну, максимум четыре последующих часа, как они сложатся. Два плюс восемнадцать плюс двадцать семь. Если вас ничто не тревожит, готовьтесь к скорым волнениям. Звучит многообещающе. Интересно, а кто станет причиной этих волнений? Неужели мой дорогой Игорь ладно, пора наконец предстать перед ним, чтобы дать ему возможность поволновать меня. Я накинула на себя мужской халат, уютно утонула в нем и прошлепала босыми ногами путь из комнаты в кухню. Здесь царило нечто невообразимое. Похоже, Игорёк переоценил свои кулинарные способности, потому что запахи, которые вначале были замечательными, теперь слились в ужасающую гамму. Среди всего остального отчетливо проступал ни с чем не сравнимый аромат горелого. Причина его возникновения была очевидной: на сковородке находилось нечто по первоначальному замыслу видимо являвшееся омлетом. Сейчас лежавшую на ней, почерневшую лепешку считать съедобной было категорически невозможно. Игорь стоял посреди кухни с таким видом, что его хотелось пожалеть. Однако держался он молодцом. Увидев меня, бодро провозгласил: "Доброе утро, Танчик. Знаешь, я хотел приготовить завтрак, но, кажется, из этой затеи ничего не получилось. Ты не обидишься, если я накормлю тебя тостами?" Обижаться в мои планы не входило, по крайней мере, до тех пор, пока я всё до конца не выясню. Поэтому я милостиво согласилась на тосты и кофе. Игорёк, а ты в компьютер хролишь? Мы уже почти допивали кофе, когда я решилась наконец-таки задать мучивший меня вопрос. Да так, в лёгкую. А что? Интересуюсь. В комнате у тебя такого красавца увидела, что даже позавидовала. Ха. Тебе-то завидовать грех. Можно подумать, у тебя такого нет. Я сочла нужным оставить данное замечание без комментариев, а он продолжил неожиданно. Кстати, давай колись. — Насчёт чего? легко спросила я. Да ладно тебе. Что у тебя за дела с моим шефом? Да так, дела сердечные. Нет, шучу, конечно. Я как бы хочу с ним совместное предприятие открыть. И я устремила мечтательный взор куда-то вдаль, одновременно прихлёбывая кофе. Когда же через несколько секунд я решила прервать лирическую паузу, то была весьма и весьма удивлена, увидев, как изменился в лице Игорь. Он глядел на меня совершенно круглыми глазами, будто перед ним сидела некрасивая девушка, а семипалое чудо Иуда. Да, речи к нему вернулся не скоро, потому что некоторое время он продолжал пялиться на меня в полном безмолвии. Ты и сандалов, деловые партнеры, ну нифига себе. После того, как Игорь столь туманно высказался, у него вдруг появилась потребность уйти в себя. Мой герой-любовник, который несколько часов назад демонстрировал тайны своей страстной натуры, теперь сидел передо мной, обхватив голову руками, печальный и безмолвный, словно только что получил известие о постигшем его горе. Я немного подумала над тем, которое из моих слов могло его так расстроить, и совсем было решило попытаться вывести приятеля из транса, однако раздавшийся звонок в дверь сбил мои планы. Игорёк тяжело вздохнул, оторвался от созерцания края стола и пошёл открывать. В коридоре послышались мужские голоса. Я стала прислушиваться в надежде получить хоть какую-нибудь информацию и прояснить наконец личность Игоря, но уже со второй фразы, произнесённой незваным гостем, его голос показался мне знакомым. Сначала я попыталась прогнать это ощущение, но отделаться от него так и не получилось. А уж когда Игорь назвал своего собеседника по имени, я осторожно подошла к кухонной двери и выглянула в коридор. Так и есть. Напротив Игоря стоял мой недавний знакомый Миша. Тот самый, с которым судьба в последнее время стала слишком часто меня сводить. Судя по всему, с Игорем они были прекрасно знакомы. Мишка показывал ему какую-то бумажку, тыкал в нее пальцем, привлекая к чему-то внимание. Поскольку коридор оказался достаточно длинным, а я боялась выдать свое присутствие, разобрать, что это была за бумажка, мне так и не удалось, а Мишка стоял на пороге и, как видно, не особо хотел проходить в квартиру. Надо сказать, меня это чрезвычайно устраивало. Не хватало еще, чтобы он сейчас увидел меня здесь, хотя, похоже, мои игры в прятки рано или поздно приведут к плохому. Мужички-то мои друг с другом знаются, общаются вполне мирно, чуть ли не по родственному. Использовать в своих целях их обоих будет ох, как нелегко. К счастью, Мишка в конце концов ушёл, правда, перед этим мне пришлось поволноваться, поскольку Игорь довольно громко его спросил: "Может, зайдёшь, чаю выпьешь?" Вот тогда я поняла, что косточки сегодня предсказали истину. Волнение избежать не удалось. Ещё немного, и мне бы ничего не осталось, как сделать хорошую мину при плохой игре, состряпать благожелательную физиономию и поприветствовать Мишку. Однако тот от чая отказался. И правильно надо сказать, сделал. Бросив на прощание загадочную фразу: "Ну, думай, и Мишка хлопнул хозяина квартиры по плечу, попрощался и наконец-таки вышел. Если бы он услышал вздох облегчения, который у меня вырвался с его уходом, У него точно появились бы некоторые комплексы. Домой я засобиралась практически сразу после Мишкиного ухода, несмотря на многочисленные уговоры Игоря остаться и сходить с ним погулять. Дома я стала анализировать плоды своей недавней деятельности, и мне они показались весьма скудными. Как я ни старалась, меня никак не покидало ощущение, будто умозаключения, которые я делаю, здорово притянуты за уши. Вот, например, привязалась я к этому Игорю. А может, парень тут вовсе и ни при чём? Хотя тот факт, что он в дружеских отношениях с племянником Тищенко, явно противоречит мысли о его невиновности. Я же, похоже, представляюсь ему полной дурой. В противном случае на мой вопрос, кто к нему приходил, он вряд ли стал бы отвечать, что это его брат. Сказал бы, мол, приятель на огонёк заглянул выглядит вполне невинно, а у меня было бы меньше шансов подловить его на лжи. Из размышлений меня довольно бесцеремонно вывел телефонный звонок. Я взяла трубку, мимолетно, глянув на настенные часы, половина двенадцатого, из чего можно заключить, что звонят явно по делу. Точно. Высокий женский голос, принадлежащий Ирине Лепиной, подтвердил мою догадку. Татьяна, здравствуйте. Надеюсь, вы не спали. Я хотела узнать, как идут дела в расследовании. Тон спокойный и повелительный, выдает привычку человека в любое время быть собранным и трезвым мыслящим. Никаких извинений за поздний звонок, мне подумалась моя клиентка прирожденный начальник прямо-таки заглавной буквы. Ведь даже я стала вести себя подобно нерадивому работнику, которого вызвали на ковер. Собственно, отвечал это я, как обычно. Так как не люблю сразу и все докладывать тем, кто меня нанял, но тут я сама услышала, что мои привычные слова звучат как-то неубедительно. Я пока не могу дать вам реальные результаты, но я упорно работаю и думаю. Лепина прервала меня, заявив общие фразы. Что они значат, если в это время мой сын продолжает сидеть в тюрьме? Не отреагировать на такое я не могла. В конце концов, ради нее я отложила свой отпуск. Подчеркнуто вежливым тоном, отделяя каждое слово небольшой паузой, я проговорила: "Итак, как я уже сказала, я упорно работаю. Хотя, если вас не устраивают мои принципы ведения дела, то вы можете прибегнуть к услугам другого частного детектива". Я же в свою очередь охотно получу расчет и передам все имеющиеся материалы. На самом деле это был чистой воды блеф. Я никогда не отказываюсь от начатых дел. Если бы Ирина приняла мое несерьезное предложение, то не знаю, как бы я тогда выкручивалась. Однако она к счастью не поддержала моей идеи. Нет, я не желаю этого. Я не привыкла извиняться, но у вас прошу прощения. Полагаю, бесполезно спрашивать вас, какими методами вы руководствуетесь в своем расследовании. Пока я действительно не могу сообщить вам какие-то конкретные результаты. Тогда разрешите еще раз. Что такое Я хотела бы напомнить вам свою просьбу никогда не упоминать моё имя в связи с расследованием и тем более не говорить, что вас наняла я. Просьба моей клиентки, прозвучавшая уже во второй раз, показалась мне однозначно странной. В принципе, в мои правила и так не входит распространяться о том, на кого я работаю, однако доселе никто не просил меня об этом столь настойчиво. Напрашивался вывод, что Ирина от меня что-то скрывает, и мне это совсем не нравилось. Я решила проверить правильность своего ощущения и обратилась к неизменным помощникам, но гадальные кости послали мне оптимистичное одобрение, и все таки все тайное рано или поздно становится явным, что соответствовало комбинации плюс плюс 4+18+27. Однако ответа на вопрос я так и не получила, поэтому и не нашла ничего лучше, как в легкой печали дать себе время на отдых. Похмельная голова не лучший советчик в делах. Следующее утро началось для меня с визита к господину Сандалову. Я отправилась в его офис, надеясь получить наиболее достоверную и полную информацию о его охраннике Игоре, с кем тот встречается и общается, что из себя представляет вообще каковы его способности, как относятся к работе и так далее. Именно об этом я и сообщила Виктору Георгиевичу, как только оказалась в его претенциозном кабинете. Однако надо сказать, зря я надеялась узнать четкие исчерпывающие факты, поскольку особой обстоятельностью второй мой клиент явно не отличался. Мне стоило большого труда выуживать из него вообще что-то однако некоторые полезные сведения заполучить все же удалось Игорь работает у меня год или нет не год больше чуть больше года но ну, что могу сказать про него нормальный пацан без базара я им доволен он дело свое знает один раз даже конкретно от пули спас у меня тогда проблемы были с конкурентами и Ну, в общем, к делу это не относится, так вот. Из всех охранников, что были у меня до этого, Игорёк самый путёвый. Боевыми искусствами владеет, с оружием управляется запросто, не бухает. Зарплатой своей вроде доволен. Единственное, его Червоточенко на баб уж больно западает. И ведь ладно бы менял их, как все остальные, а то ведь какую нибудь кралю найдёт и носится с ней, пока она его не кинет или ему самому не надоест. Расскажите мне еще раз о том, как в вашей фирме появился Виталий. А, его Игорь в один прекрасный день привел. Заранее, помню, попросил разрешения, чтобы тот пришел поговорить. Ну, я согласился, так он Витальку за дверью оставил, а сам ко мне зашел и начал хвалебные песни петь, типа: "Пацан один есть, работа ему позорясь необходима, боец хороший, и все такое" в общем, долго он мне в этом духе распевал. Я послушал, подумал и велел звать. Мне как раз тогда нужен был новый охранник, потому что один парень забухал, так я Витальку и взял. А Игорь каким-нибудь образом взаимодействует с вашим заместителем Юрием Родионовичем? Как вы сказали? Заместителем? Да нет, тут такое дело. Тищенко формально считается моим человеком это так. Только на самом-то деле всё по-другому. Между нашими фирмами идёт типа негласная конкуренция. И только потому, что я знаю, как ему можно кислород перекрыть, моя фирма пока ещё считается основной. Общие дела у нас с Тищенко имеются, но большей частью каждый из нас сам по себе. Я стараюсь Юркиной идеи под контролем держать, однако это всё труднее становится. Вот я над ним контроль и ужесточаю, постоянно его во что-нибудь свое впутываю, чтобы у него физической возможности заниматься своими делами просто не было. Ту самую сделку, которую я у него отбил, лучше было бы как раз ему-то и доверить, только он мог бы тогда ее особым образом обставить и в результате именно его фирма в выгоде оказалась бы. Мужик он ушлый, но и я не простак. Тут Сандалов вновь глянул на меня и рассмеялся а потом, как бы заключил: "А сейчас он вместо того, чтобы своими делами заниматься, должен вместе с вами открывать магазин. Представляю, как он зубами скрипит". В общем, после беседы у меня сложилась более или менее ясная картинка. Правда о связи Игоря с дочерней и одновременно конкурирующей фирмой Сандалов абсолютно ничего не знал, а между тем существование этой связи было налицо, поскольку я действительно видела, как по-свойски Игорь общался с Мишкой, племянником Тищенко и его замом в одном лице. Стоя у окна в роскошном коридоре, я отчаянно дымила сигаретой и предавалась своим размышлениям. На мой вопрос о том, не спонсировал ли Сандалов Игорю приобретение компьютера, он отреагировал именно так, как я и ожидала, заверил в том, что никогда не покупал своим охранникам никакой техники за ненадобностью таковой в их деятельности. Итак, что же мы имеем? Этот вопрос я и задала магическим костям, кидая их на идеально чистом подоконнике. Не успели они остановиться, чтобы дать свой ответ на волнующий меня вопрос, как кто-то весьма бесцеремонно прервал мое безобидное занятие, дружески хлопнув по плечу. Здорово, Татьяна Александровна, что-то ты, милая моя, без дела маешься, Да и как паровоз, от скуки, что ли. Сигареты у меня в руках не было по крайней мере минуты три, следовательно, Михаил Павлович наблюдал за мной уже довольно давно. Интересно, как это у него совести хватает говорить, что это я маюсь без дела. У самого-то что? Подглядывание за мной в непосредственные обязанности входит. Однако вслух я этого высказывать не стала, а только скроила милую гримассу и с улыбкой примерной девочки подтвердила: "Да, скучаю вот, собираюсь в кафе спуститься перекусить. А, ну и я туда же. Пошли что ли вместе, а то я страсть не люблю один кушать". Я согласилась. Но перед тем, как собрать косточки, отметила про себя их комбинацию 7 плюс 21 плюс 25, что означало буквально следующее: берегитесь человека, который не ответил на ваш удар. Он не забудет обиды и не позволит вам простить себя. Гадала, что ли? Немного насмешливо, немного снисходительно осведомился Михал Палыч. Да так, балуюсь просто, ответила я уклончиво. Мы как раз подошли к буфету. Заказав по стаканчику кофе и бутерброду, присели за столик. Михаил Палыч явно был настроен на беседу. Ох, устал я сегодня чего-то. Вот ведь старость-то как сказываться начинает. Раньше мог целый день работать, а после работы ещё куда-нибудь на танцы побежать. Знала б ты, как мы с Витькой Сандаловым в молодости развлекались. Ну и как же, спросила я, чтобы хоть как-то проявить участие. Да, всего-то и не вспомнить, с девчонками всегда Витьке больше везло. Очень он им нравился, весь такой импозантный, умел черт держать марку. Ну, да и мне жаловаться грех, вокруг меня девок тоже кружилось немало. Вот мы и куролесили. Время учебы, помнится, такое счастливое было. Да и потом, как работать пошли, тоже неплохо жили. Я-то парень деревенский. Пока не женился, все по общагам мотался. Сначала в студенческом жил, потом в заводском, у Витьки часто ночевал. Бывало, сядем с ним вместе, а на столе, значит, бутылочка водки стоит, хлеб, колбаски немножко да запить чего-нибудь и сидим. Знаешь, до утра могли так сидеть, разговаривали. Ностальгические воспоминания Михал Павловича меня интересовали мало. Однако его это не беспокоило. Судя по случившемуся внезапно приступу красноречия, он немного выпил и теперь искал в моем лице внимательного и чуткого собеседника. Что ж, в среде новых русских употребление спиртного не возбраняется даже на работе, а то, что Михаил Палыч принадлежит к этому почетному классу, было очевидно, несмотря на его подчеркнутую деревенскую простоту. К тому времени, как словесный поток Михаила Палыча иссяк, мы уже доели бутерброды и выпили кофе. Самое время было отправляться по своим делам. Михал Палычу пора наконец приступить к выполнению служебных обязанностей, да и мне засиживаться тоже не стоило. Однако как только я хотела подняться, Михаил Палыч совсем неожиданно схватил мою руку и дружески пожал ее. "Ты мне нравишься, Танюх. Девка ты хваткая, целеустремленная. далеко пойдешь ты это. Прости, если я с тобой вначале грубо". Сама понимаешь, в общем, какие трудности появятся, ты обращайся. Поможем, посоветуем. Я поблагодарила Михал Палыча, а про себя подумала, что он хоть и неплохой мужик, несмотря на свою дотошность, но помочь решить мою задачу вряд ли сможет.